Глава двадцать девятая. Стефи проводит эксперимент. Она — стиляга, и никто не знает об этом. Когда Карру называет ее шлюхой, стиляга делает мысленное примечание. Называет своих одноклассниц шлюхами. Наблюдая за классом, она отмечает. Один человек завидует другому из-за планшета. Так обычно говорили в сороковые, не уточняя пол. Она могла бы написать песню. Почему нет? «Стиляга в нашем времени», — пишет она, открыв файл, и уже слышит бас. Немного подумав, она меняет «стилягу» на «джазмена», подумав о том, что Карру каким-то образом может это увидеть. «Джазмен в нашем времени». «Что у школьников на парте?» «Что это за класс?» Почему никто не знает, что такое джаз? Они все с ума сошли обзывать ее уродкой. Стефи далеко не уверена, что в сороковые говорили «уродка». Может, Альвар намеренно избегает таких выражений? Нужно спросить его об этом. Что-то это не похоже на мое задание. элен ведущая у них информатику, всегда подкрадывается незаметно, но ее уроков не избежать. Это песня. Говорит Стефи, переключаясь на новое окно. «Из цирковых. Я провожу исследование». «Могу я посмотреть?» «Это не так важно. Я просто хотела уточнить кое-что. В моем исследовании речь идет о некоторых музыкантах». С экрана им улыбается Лули Элбой в костюме и галстуке. «Видите? Он был трубочем. Может, не самым лучшим, но сумел создать хороший оркестр». Его отец был инженером, семья была малообеспеченной. Он не был большим мечтателем из рабочего класса. Звучит интересно, говорит Элен, но твоя тема вроде связана со Второй мировой войной и с джазом вместе. Элен кивает. Могу представить. Американский джаз был в то время на пике, но не все его принимали. В некоторых странах джаз был даже запрещен из-за войны, но его все равно играли. Это политики не понимали, что такое джаз. Эллен выглядит почти впечатленной. Она похлопывает Стефи по плечу и направляется к следующему ученику. Стефи смотрит на Лулли Элбоэ. На фото он молод, не намного старше Альвара, игравшего в его оркестре. Она гуглит Альвара Свенсона хотя уже знает, что его фото там нет. Википедия упоминает его в статьях о различных оркестрах, но на странице Альвара Свенсена сказано, что он джазовый музыкант, и все. Стеффи нажимает «Редактировать». Такое ощущение, что это своего рода вторжение, но так работает Википедия. «Он родом из Бьорке в Вермланде», — пишет она и сохраняет. Затем ищет Эрлинга. Но никто из Эрлингов в Википедии не описан как джазовый музыкант. Она находит только лыжников и норвежских вождей. «Эрлинг», — бормочет она. «Это же имя. А фамилия?» «Эрлинг Карлсон». Оказывается, в мире много Эрлингов Карлсонов. Она щелкает мышкой и внезапно натыкается на чей-то блок. Называется он «Моими словами». И автор говорит о себе как о генеалоге на пенсии. «Мои братья и сестры», — читает Стефи Пост. Автор рассказывает о ком-то по имени Руни Карлсон, родившемся в 1917 году. К сожалению, он стал жертвой бутылки, как и отец. Он был мастером в типографии некоторое время, что, наверное, было верхом его карьеры. Из-за пьянства его уволили, и он был вынужден кое-как перебиваться сомнительной работенкой не всегда в рамках закона, но таковы были те непростые времена. Далее излагается история девочки по имени Брит, которую удочерила бездетная пара в нью чоппинге. Она неплохо преуспела в жизни, стала учительницей и вышла замуж за директора школы. Затем идет черед Эрлинга. Стефи поднимает руку, и Элен подходит к ней. «Можно мне это распечатать?» Альвар тронут до глубины души, когда она рассказывает о том, что нашла. Он выглядит усталым, делает глубокий вдох, откидывает голову и смотрит в потолок. «Ты мне прочитаешь?» Стефи читает. «Эрлинг Карлсон был моим вторым старшим братом. Он родился в 1920 году на Сконе Гаттон и в некотором смысле был кумиром как для меня, так и для Лизелот. Он довольно рано пристрастился к джазу, как тогда называли эту музыку. Она не была так популярна, но в трущобах думали иначе. С помощью Руни, а это было в то время, когда Руни был мастером, Эрлинг устроился на работу в типографию и проработал там подольше, чем сам Руни. Но каждую свободную минуту он посвящал джазу. Брат играл на кларнете на городских танцевальных площадках. В 50-х он побывал на выступлениях каждого американского джазмена, который приезжал в город, а их было много. И он завидовал черным, как он сам говорил. Но в то время в это слово, конечно, вкладывался другой смысл. В нем было даже свое очарование. К сожалению, настоящая музыкальная карьера Эрлинга – Так и не началась. В какой-то момент он и вовсе хотел завязать с игрой, насколько я помню. Через несколько лет он получил немного лучшую работу в типографии у Бергнера, где оставался до тех пор, пока его не забрал Рак в 1984 году. Он был очень позитивным человеком. И я скучаю по нему даже сегодня. Альвар сидит с закрытыми глазами. Возможно, заснул но он шмыгает носом и смотрит на нее. «Да, вот это новости!» «Какие?» «Я думал, что...» «Ну, ясно, с чего бы кто-нибудь уведомил меня, правда?» «Разве ты не знал, что он умер?» Альвар прикусывает губу и отрицательно качает головой. Но, конечно, было бы странно, если бы он не умер. Анита иногда о нем говорила, что этот человек загонит себя в могилу. Стефи изучает его лицо, когда он говорит о берлинге Лицо мрачное, хотя нет, грустное. Ты скучаешь по нему? Эрлинг. «Эрлинг был единственным, кто помог мне, когда я внезапно стал бездомным. Он позволил пожить у него». «Что? Но ты же жил у Хильды, не так ли?» Альвар вздрагивает. «Разве я не говорил тебе об этом?» Тетя Хильда пришла в ярость, когда прочла статью в газете. «Разве я не рассказывал?» Я уверен, что ну и когда она прочитала в газете, что я играю джаз, она меня выгнала. Она не потерпит негров и бандитов в доме. Прямо так и сказала. Но разве я тебе не говорил? Голубые глаза растерянны. Он запутался между воспоминаниями о вчерашних и сегодняшних днях. «Серьезно? Она выгнала тебя только потому, что ты играл джаз?» «Я вынужден был пойти к Эрлингу, но Эрлинг злился из-за моего успеха, а ингмар хотел заполучить мою голову на блюде». «А Анита?» «Анита никак не могла найти себя». И страдала от этого. Анита пыталась это скрыть, но он все равно видел. «Смотри», — сказала она, кивнув на вход в клуб. Убедившись, что Эринг и Ингмор спускаются по лестнице в бар, он перевел дух. Но они могли вернуться в любой момент. «Анита, я знаю, это может показаться поспешным, но выходи за меня». Предложение вертелось на кончике языка, но он так и не решился сделать его. Не может же бездомный джазовый музыкант посвататься к девушке, у которой дома хрустальные люстры. Кроме того, она все еще была девушкой Ингмара, а он — простой парень из Вермланда. Пусть даже волосы у него были смазаны гелем. Жить у Эрлинга. Он никогда не спрашивал, знает ли она кого-нибудь, у кого есть свободная комната. Это были сороковые. Лишней комнаты ни у кого не было. «Я еду домой», — сказал он вместо этого. «В бьерке». «Я так благодарен». Взгляд Аниты следил за ним, когда он повернулся и пошел к выходу. Оркестр Сеймура играл «Стряхни с себя печали». Она, вероятно, окликнула его а может и нет. Вокруг танцевали девушки, которых он и боялся, и целовал, ребята, у которых он одалживал иногда велосипеды, с которыми слушал американские пластинки. Все это было фоном его жизни здесь. Какой-то отрезок жизни он был джазовым музыкантом в Стокгольме. Они продолжали танцевать, а сам он покидал поле действия. Лодка с бананами. Стеффи смотрит на сошедшего с ума человека. Посмотри, сможешь ли ты ее найти? Говорит он, указывая в сторону полки. Гарри Бранделиус. Это популярный шведский певец, исполнитель шлягеров попсы, как сейчас говорят. Он улыбается, когда Стеффи опускает иглу на пластинку. Не очень хорошо слышно, что поет Гарри Бранделиус, но Альвар подпевает. «Прибыла лодка с бананами, мы ее так ждали, теперь можно вернуться к старым привычкам и жить как раньше». «Это вообще не джаз, даже не четырехтактный». «Что это за песня?» «Слушай». «Это же вальс, да?» послушай девочка «Раньше нам приходилось стоять в очереди, толпиться у каждого прилавка с мясом и рыбой. Да, мы помним, как это было, но теперь мы снова счастливы. Да, шутки в сторону, у нас прекрасное настроение». Стефи слушает. Когда Бранделиус вместе с Альваром перестают петь, она выдает свое предположение. «Это о войне?» Эта песня ассоциируется у меня с моей поездкой домой в Бьорке. В том году её регулярно крутили по радио. Так ты вернулся? Да, так и было. Но я думала, а Анита, она думала, что он расскажет, как всё в итоге получилось. Альвар задумчиво кивает. Я часто прокручивал эту мелодию в голове. Настал конец джазового приключения. Я возвращался к вальсам, шотти и хамбо. В его голосе было что-то такое, что Стеффи снова увидела свой обезглавленный бас. Ей хотелось поскорее избавиться от захватившего ее чувства. Человек добивался успехов, попал в газету, а потом вернулся в маленькие бьерки слушать хамбу? Каково это? И ты так просто вернулся? Не верит Стефи. После стольких лет в Стокгольме? Почти четырех лет. Прошло почти четыре года с тех пор, как Альвар сидел на скамье в поезде, завороженной игрой кларнета. И вот... Он едет в том же поезде, но в другую сторону. Он был с тем же чемоданом, но в остальном он, конечно же, не был тем же Альваром Свенсеном из Бьорки, как и четыре года назад. Волосы прятались под шляпой, шерстяная куртка согревала и хорошо сидела, правда, в кошельке не доставала денег. На него с любопытством смотрели девушки, сидевшие напротив. Он улыбнулся им, и одна из них наклонилась вперед. «Это ты играл в Винтерпалисе?» По крайней мере, трое повернули голову в сторону Альвара. Гордость бушевала, ставя под сомнение решение вернуться домой. «Да, было такое». «А я видела тебя в Налине», — добавила другая девушка с улыбкой. да «Было такое», — снова ответил он. «Они смотрели на него выжидающе. Уж не думают ли они, что он встанет и сыграет им что-нибудь?» «Не сыграет. Инструмент был в товарном вагоне. Он прокашлялся». «Как здорово, что вы узнали меня. И здорово, что вы ходите в Налин». «Вроде сработало. Девушки выглядели счастливыми». странно Почему он смущается? Такого давно не случалось. Может, потому что в последний раз он ездил в поезде с семнадцатилетним мальчишкой? Единственными людьми в вагоне, кому, вероятно, не нравился джаз, была пожилая пара. Они почти испуганно посмотрели в сторону Альвара, но ничего не сказали. Вагон был забит молодыми людьми, все в зимних куртках и шляпах. Уж шляпы-то намекнут родственникам о красивой жизни в столице. Однако тот факт, что они путешествовали третьим классом, говорил о другом. «А что у тебя в чемодане?» бесцеремонно спросила первая девушка и вытянула шею. «Одежда, пластинки, подарки для семьи». Девушка выглядела разочарованной. Неужели она думала, что он засунул в чемодан контрабас? «Маме, папе, братьям и бабушке», — пояснил он. «Был еще один подарок, но здесь никому не нужно знать о нем». «А твоей девушке? Или у тебя ее нет?» Она озорно улыбнулась. «Нет», — ответил Альвард так резко, что сам рассмеялся. Мать вскрикнула, когда увидела его, схватила за щеки, то отдаляла его от себя, то приближала, как будто не могла решить, хочет ли она смотреть на сына или обнять. «Взгляни, какой мужчина!» рассмеялась она и повернула Альвара лицом к отцу. «Да», усмехнулся отец. «Я рад тебя видеть, сын, но что это у тебя на голове?» Альвар поправил шляпу с узкими полями. «Такие носят все в Стокгольме». «Да-да», проворчал отец, «но в таких в лес не ходят». Альвар Без энтузиазма улыбнулся. «Это наш Альвар!» — крикнула мать прохожим. «Он вернулся из Стокгольма! Это Альвар!» Теперь можно вернуться к старым привычкам и жить, как в старые добрые времена.